Глава 341. Допрос на горе Судзаку. Радуга неслась с огромной скоростью, пролетая около шести героев. Она резко затормозила, и из нее вышел молодой человек в белой одежде. Все, кроме старика Ху и его престарелого слуги, в страхе опустили головы. Так, у нас тут два культиватора, сказал вышедший из радуги человек. Лицо его было очень красивым, кожа была белой, словно нефрит. А сам он держался уверенно и расслабленно. Было понятно с первого взгляда, что это необычный человек. Рисунок одежды сформированный золотыми драконами так и светился энергией. Девушка из пагоды духовных предметов хотя и опустила голову вниз, однако успела увидеть, насколько красив был посланник, и ее щеки залились румянцем. Куда вы направляетесь? – спросил молодой человек ровным голосом. Теперь все почувствовали, что он существует иного порядка, на голову выше любого из них. Старик Ху разглядел, что уровень культивации посланника был примерно таким же, но начальная ступень у него была практически пройдена. «Мы направляемся к царству бессмертных», — ответил Ху. Молодой человек повернулся к красивой девушке и приказал. «Сними головной платок, быстро!» В ответ на это старик в темной одежде выступил вперед, закрывая с собой девушку, и произнес, стараясь придать своему голосу как можно больше почтительности. «Уважаемый посланник!» «У нас в клане есть определенные традиции, молодой девушке не пристало ходить без вуали, оголив голову. Прошу простить нас!» Молодой человек на секунду замер, а затем, закатав рукава, унесся молнией вдаль. Шесть распутников остались стоять в замешательстве, раздумывая, что все таки здесь понадобилось посланнику Судзаку. Наконец старик Хо в путь. За ним бросились догоняя Цюсыпин и Сюло. Затем пришла в движение женщина с вуалью, Покрехтывая за ней пошел ее старик-слуга, вдруг кто-то обратил внимание, что посланник тоже летел на север, прямиком к царству бессмертных. «Неужели там остались какие-то сокровища?» — спросил Ху. Вдруг они увидели, как летящий впереди посланник резко стормозил под воздействием какой-то гигантской силы, и его прекрасное лицо перекосило от ужаса. Шесть распутников остановились на склоне одной горы и принялись наблюдать. Посланник схватил свою сумку и достал нефритовую табличку с изображением здешнего места, подумав, он попытался пройти дальше. Но через несколько шагов ему владел ужас, заставив его отступить. Старик Ху, напряг зрения, и смог разглядеть высокую башню в глубине горной долины. Около нее сидел один человек абсолютно безжизненный. Ху показалось, что это скорее была мумия. Посланник тем временем пытался пройти еще несколько раз, но дальше десяти ли ему продвинуться не удалось. Затем он сложил руки на груди и, поклонившись, прокричал: «Меня зовут Фэн Йи Шань из Содзако. Я хочу поприветствовать соратника по совершенствованию Цзэнню. Цзэнню!» В удивлении воскликнул старик Ху, сверкнув глазами. Он внимательно уставил на сидевшую башню мумию, его удивление было вполне оправдано. Имя Цзэнню было очень известно в море демонов, и о нем ходило множество слухов. Например, говорили, что Цзэнню... Мастера склана Судзаку, а само слово «цзэ наследственный титул. Также говорили, что именно «цзэ Нью отрубил руку красной бабочки. Другие же слухи свидетельствовали, что от Заню был учеником, подмастерьем, но с огромным талантом. Его задатки были больше, чем у красной бабочки, и потому в клане Судзаку очень дорожили им и ценили, пожалуй, больше красной бабочки. И подобных слухов было очень много. «Цзэ воскликнула красивая девушка — Её дыхание заметно участилось, а она подумала, что если Цзэнню поможет им, то им удастся выполнить задуманное. Устоявшего рядом старика в темной одежде лицо приняло выражение почтительности. «Я и представить не мог, что от Цзэнню, о котором все говорят здесь!» — воскликнул Не «Неудивительно, что посланник Судзаку прибыл в Чу!» — добавил Сюло. «Но я не понимаю, какая связь между Чу и Цзэнню!» — задумчиво произнесла красивая девушка. Старик хумрачно проговорил. «Нужно кого-нибудь отправить, чтобы уладить дела с сектой Небесного облака». Село вначале замер, а затем кивнул, соглашаясь. Посланник постоял некоторое время на месте, но ответа так и не получил. «Дзеню! В этот раз я прибыл не из-за того случая, когда ты отрубил руку красной бабочки, а с объявлением войны! Покажись!» — крикнул он еще раз. Шестеро героев продолжили с интересом наблюдать за происходящим. «Дзэнё, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому! Никто не смеет не принимать посланника от Содзако. Процедил посланник. Когда он это договорил, неожиданно рядом появилась огромная магическая рука. Она схватила посланника и силой сжала. Послышался трескающийся звук. Фэн Юньшэн покраснел, на лбу его выступил пот, а в глазах застыло изумленное выражение. «Я посланник Содзако, Дзеню прекрати!» Это мое последнее предупреждение! Выдавил он. Когда? Произнес голос где-то в глубине горной долины. Фэн Юйшань поспешно произнес: Через три месяца в храме неба на горе Сюшань в государстве Судзако!» Как ты узнал, что я здесь? Спросил Ван Линь. Голос его был слаб, но в нем звучала явная угроза. Фэн Юйшань ответил ему: Я не знал! Я просто прибыл из Судзаку, чтобы сообщить некоторые вести. Если бы мы знали, где ты, то наставники Красной Бабочки собственноручно схватили бы тебя. Я уже передал сведения, где ты находишься. И в это время старик Ху переменился в лице. На короткое время он глубоко задумался, затем взглянул на Цюсси и увидел, что там на ум пришла какая-то идея. «У меня нет на это времени», — донёсся голос в Анлине. Невидимая ладонь исчезла, отпуская Фуишане, Он попытался взять себя в руки, но холодный пот, выступивший на спине, пропитал его одежду. Фэй Шань прекрасно понимал, что Цзэньо очень опасен, ведь он как-никак отрубил руку красной бабочки. Наверняка у него есть какие-то тузы в рукаве, однако никакой умной мысли, что делать, не возникало. Слова Ван Линя поставили его в тупик. Посомневавшись некоторое время, он сложил руки перед собой и легонько поклонившись, сказал «Цзэньо...» ню... Судзаку хочет, чтобы ты сразился с Красной Бабочкой. Подобные приказы — редкость для Судзаку. За последние сто лет было всего три подобных приказа. Первый был сделать Красную Бабочку основным подмастерем в клане Судзаку. Второй — отыскать тебя. Третий — сообщить твоё местоположение и заставить тебя сразиться с Красной Бабочкой. Я думаю, если ты победишь, то будешь очень довольна результатом. Это принесет тебе колоссальную пользу. Скажи, Красной Бабочке, что битва состоится через 10 лет. Вновь донесся голос Ван Линь из глубины долины. Фэй и Шань кивнул, услышав ответ, и, превратившись в радугу, исчез. «Входите, друзья», — сказал Ван Линь, снимая барьер. И шестеро человек вместе проследовали в долину, и Из с вышла мумия, она подняла голову и, сверкнув глазами, уставилась на прибывших. Ван Линни, улыбнувшись, встал и махнул рукой, приглашая друзей присесть. Сам Ван олень был одет в белую одежду, а вокруг него клубился белый дым. Он махнул рукой, и из земли вырос огромный каменный стол, а также несколько табуреток. Он махнул рукой еще раз, и появился чайный сервиз. Старик Ху сел напротив Ван Лини, не сводя с него глаз. По бокам уселись и все остальные. Лишь женщина с белой вуалью и её слуга остались стоять. Ван Лини, улыбаясь, пригласил сесть и их. Слуга женщины сразу же узнал Ван Лини. Смешанные чувства владели им, и ничего не говоря, он присел. Старик Ху смеясь промолвил. «Я даже не знаю, как тебя тебе обращаться. Зайню Или все же Ван Линь? Имя — это всего лишь набор букв. Разницы особой нет». Ответил Ван Линь, подавая ему чай. Женщина с воле лишь теперь узнала Ван Линя. Как это она не смогла узнать его раньше? «Десять лет прошло, а вы, похоже, не изменились», — произнес Ван Линь. «Теперь вы вместе с культиватором направляетесь в Царство Бессмертных?» «Тогда я не знала, кто вы». Тихо прошептала она. Надеюсь, вы не таите на меня зла. Все-таки репутация играет большую роль, Ад а Адзанью был очень известной личностью. Старик Ху был очень удивлен, не говоря уже о женщине с волью».